Нет, это не пойдет. Нам никто этого не позволит. Какой дьявол может мне помешать? Вне себя не то от гнев, не то от изумления вскричал Левасер. Прежде всего твоя собственная команда, но ну, кроме нее есть еще капитан Блад. Капитана Блада я не боюсь, а его следует бояться. Он обладает превосходством в силе, в мощи огня и в людях.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 лег на ранее договоренный курс, которого держалась, кстати сказать, и одета белоснежными парусами судна, бегущих к горизонту. Голландский брик был виден в течение всего дня, хотя к вечеру он уменьшился до едва заметной точки в северной части безбрежного водного круга. Курс, которым должны были следовать Блат или Вассер, пролегал на восток, вдоль северного побережья острова Гаити. Всю ночь Робелла тщательно придерживалась этого направления, но когда занялась заря следующего дня, она оказалась одна. Лафудер под покровом темноты, подняв на реях все свои паруса, повернул на северо-восток. Каузак еще раз пытался возразить против самовольства Левосера. «Черт бы тебя побрал!» — ответил заносчивый капитан. «Судно остается судном. Безразлично, голландское оно или испанское. Наша задача — это захват кораблей, и команде достаточно этого объяснения». Его лейтенант не сказал ничего, но узнав содержание письма, привезенного покойным муллатом, и понимая, что предметом вожделения Левосера является не корабль, а девушка, он мрачно покачал головой. Однако приказ капитана есть приказ, и ковыляя на своих кривых ногах, лейтенант пошел отдавать необходимые распоряжения. На рассвете Лафудер оказался на расстоянии мили от Джонгрово, брат мадемуазель де Жерон,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 на дух его не был словлен он искал глазами взгляд сестры и на бледном его лице появилась ироническая улыбка смотри спокойно заметил дожеон любуйся его благородством он бьет человеку у которого связаны руки простые слова произнесенные тоном крайнего презрения разбудили в левосерик гнев всегда дремавший в несдержанном вспыльчивом французе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 И Каузак объяснил, что это самый северный остров из группы Виргинских островов. «Надо поскорее дойти туда», — сказал Левосер. «Там мы отстоимся и починим Лафудер. Я не доверяю этой удушливой жаре. Нас может захватить шторм». «Шторм. Или кое-что похуже», — буркнул Каузак. «Ты видишь?» — и он указал рукой через плечо Левасера. Капитан обернулся, и у него перехватило дыхание.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 Затем Левосер предложил, чтобы Арабелла и захваченное ею судно возвратились на Тартугу, разгрузили там какао, а Блад навербовал дополнительных людей, благо сейчас их уже было на чем перевезти. Сам Левосер, по его словам, хотел заняться необходимым ремонтом своего корабля, а затем направиться на юг к острову Салтатюдос, удобно расположенному на 11 градусе 11 минуте северной долготы. Здесь Левосер был намерен ожидать Блада